Почему? Для комфорта. Если сказать нет, можно вызвать у собеседника негатив. Собеседник злится, выбрасывает адреналин, и ты оказываешься в адреналиновом облаке, дышащем, а это вредно и неприятно. Главное избежать стресса и своего, и чужого. В капитализме всё во имя человека, всё на благо человека. Подошёл ведущий, сказал: "О том съём"